файлы к мылам притачима всё конформным и решим. Важно не притумачить, чтобы челлендж был большим. Это чистушка, предупреждение всем, кто слишком любит заимствование. Если не сдерживать свои порывы к англоязычным корням, речь может превратиться вот в такое совершенно непонятное наречие. Во многих офисах это уже произошло. Там регулярно что-нибудь пропушивают, проокивают, прочекивают приоттачивают и ждут фидбэка в коворкингах. Пропушить значит продавить, настоять на чем то от английского push толкать. Проокать одобрить, то есть всем сказать о'кей. Притачить прикрепить. Эташить «Прочекить» проверить, чек. «Фидбэк» обратная связь, «фидбэк». Коворкинг место для совместной работы co -working. Фокус в том, что строго говоря, такие новообразования, как «приотачить» и конфермнуть, это фактически уже русские слова, потому что они приняли облик русских глаголов. У притачить русская приставка при у глагола конфермнуть суффикс ну, который означает однократное действие. Они не просто взяты из другого языка в исходном виде, они прошли определенную обработку но это не делает их более понятными и благозвучными, скорее наоборот. Защищать русский язык от иностранных заимствований занятие бессмысленное. В разные эпохи русский переживал влияние немецкого, французского, английского. Нужное осталось, ненужное отпало, и сейчас появляется разве что на страницах исторических романов. Так что устраивать компанию тотального импортозамещения не нужно. Ничего не выйдет. Ведь даже изба на самом деле когда-то была заимствованным словом. А вот стараться говорить так, чтобы речь не была похожа на шифровку, конечно, надо. В каждом офисе есть свой сленг. Если он помогает вам понимать друг друга с полуслова, это отлично. Но лучше оставить этот тайный язык в рабочих стенах и не брать его с собой домой на переговоры с партнерами и дружеские посиделки.